В з а н е Мещанских и Трифоновской улиц было еще немало старых дореволюционных домов и домишек, глухих и проходных дворов, темных закоулков, сараев, гаражей, голубятин. Это серьезно осложняло дело. Поэтому в проверку были включены наиболее опытные работники милиции. Среди тех, кто участвовал в этой операции, был заместитель начальника 87-го отделения милиции Белюченко. Он работал здесь давно, хорошо знал эти улицы и переулки, знал их обитателей. Методично, сектор за сектором, дом за домом, обходил капитан территорию. Зорко наблюдал за всем, что могло вызвать подозрение. За м а ш и н ы не с н о в а в ш и н и по м и н у т н о с улицы на улицу, за неторопливыми троллейбусами, за игрой мальчишек в снежки, за т о л к о т н я м в магазинах и у палаток. Во время третьего или четвертого обхода встретил знакомую преподавательницу вечерней школы. Разговорились, поделились новостями. г л ю ч е н к о Хотел было уже распрощаться, предстояло еще не раз обойти отведенный участок. Ну, передумал и задержался. ю р а вопрос есть, сугубо конфиденциальный. Какой же это? Мужчину тут с телевизором случайно не приметило? Прощу его одного, понимаешь, разыскиваем. Девушка насторожилась. Пристально посмотрела на Белюченко. «Слушай, а ведь ты в точку попал. Вот уж действительно на ловца и зверь бежит. Мне сегодня как раз предлагали телевизор купить. И знаешь, чуть не купила. Немного в цене н е сошлись. Сосед его купил. К брату за деньгами поехал. А ну-ка расскажи, расскажи поподробнее. Да что рассказывать-то? У к о р е н к о в ы й что надо мной живет, гостит племянница с мужем. Чуть я им подарила телевизор, а он им ни ч е м не едут куда-то. Ну, вот и продают. А как выглядит муж этой племянницы? Что т ы мужем интересуешься? Может, о племяннице лучше рассказать? Но Беличенко было не до шуток, я серьезно не верю. Понимаешь, это очень важно. видел это его всего один раз да это две или три минуты выглядит обычно высокий рыжеватый какой-то не русский рыжеватый не русский так так так а какой номер квартиры у коренковый 26 Белюченко задумался на какую-то долю минуты, потом торопливо п о п р о щ а л с я «Спасибо тебе, Нюра. Спасибо и, пожалуйста, о нашем разговоре никому, ладно?» Собеседница удивленно посмотрела на Белюченко и проговорила. «Хорошо. Сам же сказал конфиденциально. Вот именно. Я потом все объясню. Уже на ходу бросил б и р ю ч е н к о и торопливо направился к отделению милиции». Сообщение Белюченко моментально было доложено руководителем мужа. И буквально через несколько минут в первой Мещанской улице подъехали две оперативные машины. Евдокия Васильевна Коренкова, полная женщина лет 55, с маленькими бегающими глазками на пухлом лице, встретила оперативных работников с недоумением и обидой. Что я такого сделала, чтобы ко мне милиция? У меня муж на фронте погиб, государство пенсию мне платит, а тут на-ка. За какие такие грехи? Кожневев шагнул к двери комнаты, у которой стояла хозяйка. Телевизор покоился на стуле около кровати, н а к р ы т ы й куском ткани. «Говорят, вы телевизор продаете?»